Глава третья. Где живут сканировщики? Станция старателей совершенно не впечатляла. Находилась она, в общем-то, во вполне или, скорее, в относительно безопасной системе. Рейтинг 39 вроде и обнадеживал, и намекал, что далеко от станций и патрулей улетать не стоило. Ром сказал, что здесь обитает целый пиратский картель промышляющие полетами в Минуса и там не брезгующие ни зазевавшимися старателями, ни случайно пролетающими конвоями, если, конечно, цели окажутся пиратам по зубам. Леон так и не понял, почему силой правопорядка, в системе они представлены службой безопасности корпорации «Эстрелл», которой система и принадлежит, не выбьют всю эту шваль. Ром хмыкнул и ответил. Неужели ты серьезно думаешь, что пираты здесь осели просто так, без разрешения, а истрел с этим вот так просто согласились? Да пираты отстёгивают процент корпорации, и наверняка корпорация прокручивает свои темные делишки с их помощью. «Да ладно! Какие же, например?» — хмыкнул Леон. «Весь путь до станции занял несколько дней, и все это время Рома и Леон трещали без умолку». Леона своей родине, рассказывая различные моменты из жизни своих соплеменников, правда, придерживая язык на некоторых моментах, аром посвящал Леона в быт этого мира. И Из всех рассказов выходило, что корпорации являются эдакими закрытыми сектами, хотя и именно секты наличествовали, причем фанатичные, и было их масса видов, подвидов, типов, начиная от вполне безобидных, заканчивая воинственными, во главе своей веры или идеи ставя собственное превосходство, недалекость и примитивизм прочих. И в сектах этих работники, если и не рабы, то очень приближены к таковым. Корпоративные правила были ничем не лучше. Они обязывали работника строго соблюдать все эти правила. Под запретом могли оказаться контакты с близкими, родственниками, которые работали в конкурирующей структуре, или же нельзя было, например, покидать станцию до конца контракта, а за некоторые проступки работника вообще могли лишить жизни. Конечно, многие такие законы были нелегальными в большинстве государств, однако многие корпорации работали далеко за пределами этих самых государств и при этом сами себе были и правительством, и законом, и судом. «Вариантов масса», — ответил Ром. «Дать наводку на конвой с ценным грузом конкурирующей корпорации или же просто конвой, чей груз интересен Эстреллу? Убрать неугодного копателя? Вот в прошлом году группу лопат вырезали». Примечание. Лопата — презрительное название шахтеров и прочих рабочих, добывающих ценные ресурсы в открытом космосе. «И что? Подтвердились?» «Конечно же нет, в том-то и дело». Зато ходили слухи, что лопаты стали в позу, заявив, что не будут сдавать руду по ценам эстрелы Низкие очень, и шахтеры собирались сами начать в центральные миры все добытое продавать. «Может, это только слухи?» «Может», — пожал плечами Ром. «Вот только вырезали их через два дня после того, как они транспорт-рудовоз купили». Леон иногда впадал в шок от того, что рассказывал ему Ром. Но не может быть мир настолько жестоким и кровожадным. Из всех рассказов выходило, что ты сам по себе. Даже близкие родственники по боку. Муж и жена вместе, пока это им выгодно. Дети держатся родителей, пока сами не смогут заработать себе на хлеб. А дальше или бегут из отцовского дома, или же их спроваживают сами, мамка и папка. Всем в этом мире правят деньги, и только с их помощью можно стать независимым, чувствовать себя в безопасности. Хотя большие деньги могут приманить и любителей легкой наживы, поэтому просто сидеть на мешках с кредитами нельзя. Нужно вкладывать их в пушки, которыми можно будет отпугнуть всех халявщиков, решивших пожить за твой счет. Здесь нет места жалости. Здесь чистый расчет, здесь нет места милосердию, если речь идет о наваре. Ты гениален, у тебя есть талант, так продай его. Ты ничего не можешь, ты покойник, ты стар, это твоя проблема. Как понял Леон, пенсия как таковая тут не существует. Пока ты молод, откладывай на будущее. Если ты уже стал стариком и у тебя нет запасов, считай, ты уже мертв». Хотя вот тут есть приятный момент. В отличие от родины Леона, продолжительность жизни местных просто сказочно велика 200-300 лет, а особо везучие и богатые могут дожить и до 500. Секрет прост: процедуры полного оздоровления тела, которые необходимо проводить раз в 20 лет. Стоят они немало, зато и помогают соответствующе. Рому, как оказалось, уже 107 лет, а выглядит он на 35-40, не больше. Да, несколько помят, побит судьбой, но всему виной образ жизни, а главное, он уже собрал средства на проведение новой процедуры, которую собирался провести через пару лет, когда полетит в центральные миры. А почему не сейчас, удивился ли он? «А зачем? Пока еще рано», — пожал плечами Ром. «С прошлые пятнадцать лет только прошло. Да и не хочется мне в центральные миры лететь с пустыми руками. Это дорогое и опасное путешествие. Уж если лететь, то... Как ты там говорил?» «С хабаром для барык, усмехнулся Леон. Хотя как-то эта фраза в местный антураж не подходит. «С хабаром, да», — улыбнулся и Ром. «А мне нравится. У твоего народа много смешных фраз». «Эх, если бы ты мог увидеть наши фильмы, и послушать нашу музыку», — вздохнул Леон. Он скучал по дому, но больше всего он скучал по своей гитаре, которая так и осталась на борту «Горизонта». Местные постановки, которые показал ему Ром, поначалу были интересные. Однако уже на просмотре третьего фильма Леон поймал себя на мысли, что все это он уже видел. Абсолютно идентичный первым двум сюжет, практически те же главные герои, только другие декорации и актеры. Сам Леон, как и все его соотечественники, улетевшие с Земли, ставшие колонистами на другой планете, увлекался кино и музыкой образца конца 20-го начала 21-го века. Почему так сложилось, непонятно. Быть может, беглецы так стремились забыть все то, что было на Земле в их время. А было это откровенной бездарщиной и пропагандой. А может, причиной стало то, что первое время у колонистов была массой иной работы, и на собственное искусство особо времени не было. За разговорами время пролетело незаметно, и вот их корабль уже приближался к станции. Как оказалось, станция сканировщиков раньше была настоящим боевым кораблем, но очень-очень старым, хотя огромные пушки все еще были на месте. И, как сказал Ром, вполне были способны разнести парочку зарвавшихся пиратов, те станцию атаковать. Конечно же, боевой корабль давно переделали, движки снятые, остались только маневровые, многие системы демонтированы, отсеки стали использоваться для иных целей. Так, к примеру, мостик громадного корабля стал центром станции, где работали операторы пространства, и там же находились офисы администрации. Бывшие жилые отсеки, по сути, выполняли прежнюю функцию. Только там ютились не матросы, а и офицеры. А сканировщики, работники станций и прочие люди, постоянно проживающие здесь. Механики, ремонтники, заправщики, настройщики, оценщики и так далее. Медицинский отсек также не пострадал. Старые медицинские капсулы функционировали, и над их сохранением, содержанием в идеальном состоянии Заботилась целая группа медиков. Правда, теперь отсек был в разы меньше по сравнению с тем временем, когда корабль был в строю. Ангар так и остался ангаром, разве что расширился, захватив большее пространство трюма. Часть трюма была забита контейнерами, в котором хранили свои вещи сканировщики. Ром подвел корабль к ангару, который выглядел как соты для пчел. У каждого корабля-сканировщиков, которые постоянно жили на станции, были собственные гараж и апартаменты, если так можно назвать, жилище с парой комнат. Когда они покинули корабль, а затем и сам ангар, Ром дважды перепроверил, что все закрыл, и включил охранную систему. «Тут только дай повод, в миг обнесут», — пояснил он. Теперь им предстояло, по рассказам Рома, подняться на среднюю палубу, на которой размещались развлекательные заведения, несколько баров, столовок, бордель, букмекерские конторы, казино и прочее, прочее, прочее. Их целью был маленький неприметный бар под названием, как перевел Леону его девайс-таблетка, «Две пинты». Они вошли в зал, помещение метров двадцати в длину и пяти в ширину, В баре было мало столиков, однако каждый из них был наглухо отгорожен от других. Посетителей особо не было. Пока Ром и Леон шагали в самый конец, к барной стойке, Леон вертел головой, заглядывая в кабинке. Только в одной он увидел двух хмурых мужиков, попивающих нечто пенищееся из здоровенных запотевших кружек. «Привет, Арч!» — поздоровался с барменом Ром. «Серый узел уже приходил?» «Привет, привет!» — ответил бармен. — Пока не было, но должен подойти. — А кто это с тобой? — Долгая история, Арчи, — устало ответил Ром. — Помощник. — Вот уж не думал, что ты так богат, что даже помощника можешь себе позволить, — усмехнулся Арч. — Или старость свою берет, сам не справляешься, а, Ром? — Да нет, я в расцвете сел, — улыбнулся Ром. — А стоит он мне недорого, я его у атарцев забрал. «Раб — Раб! — нахмурился Арч. «Уже нет. Хотел его привести на станцию и отпустить, но он в ученики набился», — ответил Ром. «Ты чего, парень?» — удивился Арч и обратился уже к Леону. «Зачем оно тебе надо? Тут ведь и бывалые могут головы лишиться. Мог бы и полегче работенку найти на станции. А вообще у нас народ нормальный, не такие сволочи, как катарцы. Мы, работорговцев, тут не жалуем. Кто-нибудь да подкинул бы тебя до родной планеты». — Да не знаю я, где она, — как было договорено с Ромом, — ответил Леон. — Незачем каждому встречному рассказывать о том, что ты прибыл на корабле с гипердвигателем, который здесь будет стоить миллионы. Да чего там, миллиарды. — Что, долго от таскали? — понимающих мыкнул бармен. — Да эти сволочи могут месяцами в космосе торчать и людей в трюм трамбовать, как селедок. — Несколько месяцев, — соврал Леон. — Эх, не повезло. Ну да вырвался, и славно. Тут же и переключился на другую тему Арч. — Так, а чего не хочешь попытаться домой улететь? Можно ведь попробовать твою родную систему отыскать. Какой у вас там тех уровень? — Леон мысленно рассмеялся. — Все шло именно так, как Рома рассказывал. — Бармен хитрая, сволочь. Вся его жалость и сочувствие напускные. Есть тут на станции отдельные личности, которых даже с натяжкой не назовешь сканировщиками. Эти личности как раз и рыскают по червоточинам, в поисках систем, где есть обитаемые планеты, варварские планеты. Там, где технический уровень низкий, они набирают рабов. Там, где повыше, организовывают торговлю. Причем в том стиле, как в свое время торговали европейцы с коренными жителями американского континента. Всякие ширпотреб меняли на дорогие и редкие товары, которые продавали за бешеные деньги в своих родных странах. Вот и здесь также. Привезут дешевых местных игрушек, которые выдадут за вечные двигатели или неиссякаемые батарейки. И начнут даить планету на все, что только можно. А если у планеты высокий технический уровень, как, например, в случае Леона Тех-7, то тут развитие событий 2 начнут впаривать древние корабли, или за деньги продадут координаты планеты Атарцам. Умные рабы лучше тупых. «Четвертый», — ответил Леон. «Да, не густо», — разочарованно протянул Арч. «Естественно. Был бы высокий, он бы сорвал славный куш. А так небольшая премия, и все. С последующей торговли он уже ничего не поимеет». «Так, может, тебя устроить тут механиком?» Или, если хочешь, можно в медперсонал. Конечно, если интеллекта будет достаточно. Вот ведь засранец, — подумал Леон. И снова все случилось так, как рассказывал Ром. Не получилось с планетой, но тогда Арч попытается пристроить Леона на станции и таким образом получить свою деньгу». Первые три месяца половина заработка Леона будет уходить Арчу, святому благодетелю, который помог глупому, оторванному от своего мира варвару заработать на хлеб. — Нет, спасибо. Мне сканировщиком понравилось быть, — ответил Леон. — Ну, парень, летать с Ромом — это еще не быть сканировщиком, — начал Арч. — Тебе ведь еще и корабль нужно будет раздобыть. А как ты на него заработаешь? Но, работая техником, точно не заработаю?» — отрезал Леон. Ему надоела агитация Арча. «Ну, как хочешь!» — буркнул Арч, и тут же потерял к нему всякий интерес. Ром же во время их разговора молчал, попивая из здоровенной кружки какой-то напиток, и тихонько Вуз посмеивался, наблюдая неуклюжие попытки Арча завербовать Леона или пробить у него инфу о координатах его родной планеты. «Ром!» — раздалось от входа. Ром и Леон повернулись. От входных дверей к барной стойке шел высокий мужик. Жилистый и крепкий. На вид ему было лет 50, Но Леон знал, что тут его оценочная система наверняка ошибается. Мужиком может уже быть и сотня, и другая. В отличие от Рома мужик был гладко выбрит. Его седые волосы были коротко подстрижены на армейский манер. Одет он был в нечто напоминающее джинсы и короткую куртку. На поясе Леон рассмотрел кобуру. Когда мужик подошел ближе, Леон смог рассмотреть и многочисленные шрамы, которыми было обезображено его лицо. Вот только в случае этого мужика шрамы его не уродовали, хотя, конечно, и не украшали, а скорее подчеркивали тот факт, что перед тобой ушлый, бывалый и многоповидавший человек, который в обиду себя не даст. Привет, серый узел! поздоровался Ром. И тебе привет, ответил названный таким странным именем человек. Ты появился очень вовремя, только сегодня утром про тебя вспоминал. Даже так, поднял бровь Ром. Пойдем, присядем, поговорим, кивнул серый узел на столик, который располагался в самом дальнем углу заведения, и который ли он сначала даже и не заметил. Стоял он как-то странно, отдельно от других. Ну, пойдем! — кивнул Ром, перевернув в себя остатки кружки. Леон отправился следом. — Это еще кто? — спросил Серый Узел и нахмурился. — Это Леон, — представил Леона Ром. — И мне нужно будет с тобой за него переговорить. — Мне бы с тобой наедине хотелось переговорить. Дело есть, вкусное. Не переживай на его счет. Леон у меня в учениках. — Даже так? — Серый Узел внимательно рассматривал Леона. Что-то больно похож на Эланта. «Не знаю, кто это», — покачал головой Леон. Ром предупредил его и насчет этого человека. Кадарец по происхождению, он, как и все его соотечественники, испытывал сильнейшую неприязнь к другой расе — Эланте. Много столетий назад в долгой кровопролитной войне Эланты смогли победить предков Серого Узла, отобрав у них родную планету и систему. Тогда кадарцы вынуждены были отступить к своим колониальным мирам, признать поражение, отдать колыбель своей расы захватчикам. Спустя много лет они смогли вновь подняться и теперь входят в десятку самых сильных государств, при этом являясь самым маленьким. Однако их флот, их армия, отличающаяся выучкой и дисциплиной, их технологии, позволили расширить границы, пресечь несколько попыток как Иланты, так и Атарцев вторгнуться на их территорию. Именно эти неудачные попытки и позволили кадарцам расшириться, завоевать уважение. Но их жажда мести, казалось, передавалась от отца к сыну, от матери к дочери, и не только не ослабевала, а наоборот, набирала силу. Ром не знал, насколько правдива история, которую он слышал о сером узле, насколько она близка к реальности. Но другой не было. Серый узел в прошлом был военным, причем занимал немалую должность. Но его всегда отличала неимоверная ненависть, жестокость по отношению к представителям Эланты. Она была настолько сильной, что выделяла его даже среди своих. Вот однажды он за нее и поплатился. Во время очередной приграничной стычки «Серый узел» не принял капитуляции командира флота Иланты и отдал приказ на полное уничтожение противника. К сожалению, этот эпизод удалось запечатлеть нескольким журналистам других стран, которые оказались вместе месте стычки как сторонние наблюдатели. Именно они и прославили «Серого узла» на весь обитаемый космос. После этого ему ничего более не оставалось, как добровольно уйти с занимаемого поста и покинуть пределы родной страны. Так он и появился среди сканировщиков. Хотя ходили слухи о том, что он был чуть ли не старшим офицером братства войны и руководил целой эскадрой. Но, как и на своей родине, круто вляпался из-за сложных отношений с представителями Элланты и вынужден был отбыть, спрятавшись здесь. Но подтверждения этим слухам, конечно же, не было. — Повезло тебе, парень, если не знаешь, — хмыкнул серый узел. — Так и кто же ты? — Вот сейчас и узнаешь, — сказал Ром и первым двинулся к столику.